Глава 35. Рушится мир Поджера. Поджер лежал в ванне и читал News of World, когда позвонил Николас Кадбуш. Воскресная газета бульварного типа обычно не содержит политической информации. Жена подошла к телефону и поначалу отказалась передать трубку мужу в ванную Ансвити. Ванная при спальне. Французский. Честное слово, Ник, за всю неделю это единственный час, когда он может действительно расслабиться. И на вас страшно зла. Истерическим голосом Николас сказал, если я не поговорю с ним немедленно, то уже во вторник утром его вышвырнут пинком под зад, и придется ему штудировать объявление о найме на работу. Она соединила его с мужем, плюхнув телефон на стул в ванной, так же торопливо, как утром плюхала яйца на сковородку. Что там, Ник? Чертова моя сестрица заполучила твою фотографию, где ты тискаешь левую грудь беглой убийцы. Какой ещё беглый убийц? Да ты охренел, Поджер. Ты что, много таких знаешь? Яффа! на ужине у нас. Кэролайн сделала с ни. Не... Ах, Яфа? Она кого-то убила? Господи! И именно, Господи! Яфа — это Ковентри Дейкин. Кто? Ковентри Дейкин. Она куклой раскрыла парню голову. Это было на первых полосах всех... Ник, мне конец. Нет, еще нет. Додо требует фальшивые паспорта. Так. И, разумеется, денег. Разумеется. Сегодня. Но сейчас же воскресный полдень. Если она сегодня их не получит, она отправляет фотографию на такси полуфуту. Племяннику Майка? Но не тому же полуфуту, который мастер по педикюру, правда? Или полуфуту художнику по интерьеру. Да, тому полуфуту, который руку набил на журналистских расследованиях, убежденному социалисту. О, Боже, Боже! Ник строго между нами, завтра премьер-министр лично объявит дату дополнительных выборов. Чудесно, изумительно, как нельзя более кстати. Ник, может мне просто уйти в отставку? Да ты ведь работаешь, что всего один несчастный месяц, если не меньше? На парфюмо, Тор, Паркинсон, Арчер! Нам ни за что не удастся отделаться. Видные политические деятели Англии в 60-х-восьмидесятых годах, уличавшиеся в преступлениях против нравственности, с этими именами связаны громкие политические скандалы. Ну и жопы ты! Полная жопа, Поджар! Если мы проиграем эти дополнительные выборы, денежки из страны утекут, и останемся мы с тобой на бабах. Меня фотографировала твоя жена, это ты во всем виноват. Когда человека приглашают на ужин, он полагает, что находится среди друзей или, по крайней мере, среди людей проверенных, если он их не знает. Ладно, ладно, извини, Поджер. Ну успокойся, успокойся, позвони дежурному офицеру и организуй паспорта. и Яфу ты знаешь. обеим под сорок, никаких особых примет, одна темноволосая, другая рыжая, обе ростом пять фунтов семь дюймов. Они сейчас снимаются на паспорт. — Ладно, могу я все-таки принять ванну? — Еще кое-что, Поджер. — Слушай. — Ты скажешь, это невозможно, но придется сделать. Поджер слушал, а тем временем в ванне стыла вода, и грязная пена затягивала ее поверхность.